Глава 6. О сизане и прикосновении. Сможет ли робот пожать мне руку? В 1996 году заголовки всех газет пестрели упоминаниями о шахматном компьютере Deep Blue, который победил чемпиона мира Гарри Каспарова в условиях стандартного турнира. Настоящий триумф искусственного интеллекта. Разногласия возникли, когда Каспаров обвинил команду разработчиков IBM в мошенничестве. Действительно, между матчами они вмешивались в работу компьютера, модифицируя программное обеспечение и устраняя недочёты, которые оно допустило в предыдущей игре. Также известно, что Deep Blue использовал специальную материальную часть, которая могла перебирать миллионы возможных комбинаций, а не играла как обычный человек. Тем не менее, хотя Deep Blue был разобран, он стал первым образцом шахматных компьютеров, которые успешно играют против людей до сих пор. Последняя 17-я версия программы Deep Fritz вышла в ноябре 2019 года. Но какое отношение это имеет к роботам? Deep Blue и его последователи великолепно играют в шахматы на концептуальном уровне, но собственно перестановка фигур простая задача для игрока-человека представляет для них проблему. То же самое можно сказать про программу AlphaGo. разработанную Google DeepMind и победившую в 2016 году действующего чемпиона мира. AlphaGo прекрасно пользуется возможностями машинного обучения, но сама фигуры не переставляет. Это делают за неё люди-ассистенты. Мы как будто считаем физические действия отделёнными от интеллекта, в соответствии с картезианской традицией, писанной в главе 1, где только мысль имеет значение. Безусловно, Можно разработать роботизированную руку, чтобы перемещать фигуры по шахматной доске. Вы могли решить, что с этим справится и стандартный промышленный манипулятор. Однако шахматы сильно отличаются от любых индустриальных применений. Во-первых, фигурки маленькие, разные по форме, неровные и расположены близко друг к другу. Во-вторых, рука не знает, какую фигуру брать и куда ставить, пока не определён следующий ход игры. В-третьих, некоторые фигуры могут исчезать с доски, когда противник их забирает, и манипулятору тоже надо забирать фигуры противника. В-четвёртых, игра включает и сложные манипуляции вроде обмена фигурами. Такая комбинация принятия решения, визуальной обработки и точного манипулирования делает шахматы нетривиальной задачей. Вот почему Ассоциация развития искусственного интеллекта, ведущее мировое объединение исследователей в этой сфере, Объявила шахматы главной темой соревнований на точность мелкой моторики, которые проводились на ежегодных конференциях в 2010 и 2011 годах. Команды победительниц решили часть визуальных проблем, изменив цвет фигур на синий и жёлтый для большего контраста, а в некоторых случаях сменили и цвета шахматной доски. От них требовалось выполнить 10 ходов, начав со стандартного старта игры. Таким образом, исходное положение фигур было известно. Да, в финальной игре в 2011 году каждая команда играла на собственной доске, а роль противников исполняли люди. От разработчиков не требовалось решить проблему целиком. Её сочли слишком трудной для формата соревнований. Если необходимо лишь перемещать фигуры по доске, инженеры могут построить простой захват, подходящий для них. Мостик над доской поможет решить проблему близкого расположения Инженерия хорошо справляется с отдельными задачами, особенно если речь идёт только об одном манипуляторе и нескольких предметах с известным местоположением. В частности, это касается и роботизированной руки на фиксированном основании. В этом случае позиционирование захвата упрощается, поскольку у каждого сустава руки есть счётчик ротаций, а длина каждого сегмента известна заранее. Разработчики бытовой техники активно трудятся над такими руками, и те уже могут переворачивать блинчики и бургеры на сковородках. Думаю, вы уже поняли, что тут перед нами встаёт вопрос узкого предназначения. Проблемы, суженные до чего-то максимально конкретного в робототехнике в целом решаемы. Когда же мы пытаемся повторить роботов способности, которыми от природы наделены животные и человек, нам это не удаётся. То же самое касается и искусственного интеллекта, как мы ещё узнаем из следующих глав. Системы могут решать конкретные проблемы и даже более успешно, чем люди, но арсенал возможностей, который есть у человека, иногда обозначаемый неверным термином общий интеллект, как и в случае с общими манипуляциями в робототехнике, до сих пор не достижим, сколько бы о нём ни не рассуждали. Дышете шахматы представляет собой более узкую задачу, чем те, с которыми робот сталкивается в реальном мире, то и манипулирование фигурами, упрощённый вариант того, что представляет собой осязание и способность к манипулированию в целом. Роботу известны количество и форма всех фигур. Он точно знает, какое действие требуется, так что ему достаточно просто поднять фигуру и опустить на другое место. Приготовить чашку кофе в домашних условиях куда сложнее. И роботы, неплохо справлявшиеся на шахматных соревнованиях, с кофе уже не справятся, если только инженеры не приложат к их доработке такого же количества усилий. Но это в свою очередь не поможет роботам загружать посудомойку. Задача была поставлена перед участниками соревнований на конференции по робототехнике, состоявшейся в 2010 году на Аляске. Поднять чашку Совсем не то же самое, что поднять шахматную фигуру, особенно если в чашке есть жидкость. Система захвата должна уметь гибко манипулировать тем же спектром предметов, что и человек, а также распознавать их и представлять себе, как каждый нужно держать. Ребёнок осваивает эти навыки, начиная примерно с 6-месячного возраста, когда хватает разные предметы и учится на собственных успехах и ошибках. В главе 8 мы увидим, что целая ветвь робототехники, так называемая робототехника развития, пытается повторить этот процесс обучения у детей. По крайней мере, такая система должна соответствовать афордансам, которые мы обсуждали в главе 2. Ручки чашика и ножки бокалов нужно сжимать, крышки снимать или отвинчивать, частично в зависимости от их формы. Некоторые предметы надо брать одной рукой, другие двумя. Роботу также нужны знания по их физическим свойствам. В ёмкостях может содержаться жидкость, и тогда их нельзя наклонять, как беспилотные автомобили для избегания препятствий на своём пути. Гибкие манипуляторы в реальном мире остро нуждаются в системе распознавания объектов. В промышленном окружении условия можно чётко регулировать. Однако в повседневной среде условия, особенно освещение, могут постоянно меняться. Более того, По-настоящему полезный робот должен уметь перемещаться в этой среде и манипулировать предметами, находящимися в ней. Тут не подойдёт манипулятор на неподвижном основании, а у движущегося робота неизбежно возникнут проблемы с позиционированием, о которых говорилось в предыдущей главе. Давайте предположим, что робот распознал объект, поэтому в принципе знает, как его брать. Как с простым подходом к движению, если положение руки робота и положение предмета уже известно, то достаточно с помощью движения суставов подвести захват к предмету, опираясь на такие же расчёты, что и для ног, но с тем преимуществом, что робот вряд ли потеряет равновесие. Но как роботу понять, что он полностью захватил предмет? Да, он подвёл захват так, что предмет оказался внутри него, но как понять, в какой момент остановить сжимание? Я могу взять чашку чая с кухонного стола, не зная своей текущей позиции и позиции кружки. Глаза в сочетании с проприорецепцией сообщают мне ещё до начала движения, смогу ли я дотянуться. Координация между руками и глазами помогает мне взяться за ручку, а навык подсказывает развернуть руку ладонью внутрь. Чтобы выполнить захват, я отвожу большой палец, чтобы завести остальные 4 за ручку. А когда они окажутся в контакте с ней, опустить большой палец сверху. Это, конечно, лишь один из способов. Просто коснувшись ручки, я её не схвачу. Поэтому я сжимаю пальцы, пока не смогу поднять кружку, не пролив. Мне помогает то, что пальцы достаточно упруги и слегка меняют форму, приспосабливаясь к форме ручки. Именно поэтому часть ответа на вопрос, откуда захват знает, когда остановиться, сопротивление Мышцы чувствуют его благодаря своему строению. Они податливы или гибкие и могут сокращаться и расширяться. Металлическая рука по конструкции неподатлива. Это просто набор ригидных металлических элементов с суставами. Однако, добавив к захвату пружины и сенсор, измеряющий сопротивление, можно добиться того, что робот будет понимать, с какой силой удерживает предмет. Но это безусловно сильно усложнит конструкцию. Другой подход заключается в использовании вакуумного захвата, где сила всасывания говорит роботу, когда остановиться. Это хорошо работает в промышленной среде, где нет проблем с сжатым воздухом. Но подобное оборудование тяжёлое и неповоротливое, а также поглощает много энергии, так что использование вакуумных захватов у мобильных роботов непрактично. Эти ограничения заставили разработчиков задуматься о других материалах, больше похожих на человеческие мышцы. Один из вариантов пневматические мышцы. Но мы уже упоминали проблемы с сжатым воздухом. Инженеры сосредоточились на так называемых электроактивных полимерах, ЕАП. Эти материалы меняют размер или форму, если поместить их в электрическое поле. Эксперименты с ними начались ещё в 1880-х с натуральной резины. Столетия спустя В 1980-х исследователи обнаружили, что сочетание полимеров с металлами в композитных материалах работает даже лучше. Форма и размер меняются при напряжении в 1,2 В. Существуют и материалы на основе текстиля, а также металлические сплавы, обладающие так называемой памятью формы. Если предмет из сплава никеля с титаном деформировать в холодном состоянии, то при нагревании он вернётся к первоначальной форме, так как помнит её. Металлы легко нагревать с помощью тока, поэтому такие сплавы можно использовать для создания двигательной активности без механических частей. Скрутки тонкой проволоки из этих сплавов можно объединять в систему, которая будет расширяться и сокращаться как мышцы. Если добавить на один конец гибкую чашу, такие искусственные мышцы будут создавать эффект присоски, оттягивая её без использования сжатого воздуха. Однако искусственным мышцам по-прежнему далеко до человеческих. В 2005 году на международной конференции по приводам и устройствам из электроактивных полимеров в Сан-Диего, Калифорния, проводились соревнования по армрестлингу. Три робота с искусственными мышцами боролись против человека, и последний победил их всех. Эта технология до сих пор инновационна и много сулит для робототехники. Как мы узнаем далее, искусственные мышцы могут очень пригодиться в строении экзоскелетов. До сих пор мы обсуждали то, как роботы берут предметы. Но как насчёт взаимодействия с человеком? Может робот поднимать человека, пожимать ему руку или даже обнимать? Проблема физического контакта при данных действиях заключается в том, что при любом отклонении человек может пострадать. В главе 2 мы узнали, что манипулятор робота может случайно кого-то убить. Так же, как беспилотные автомобили, роботизированные руки должны быть оборудованы дальномерами, чтобы избегать препятствий. Кольцо сенсоров вокруг каждого сегмента руки позволит ей останавливаться при приближении к какому-то предмету или человеку. Однако нам не нужна слишком совершенная система избегания препятствий, ведь тогда желаемый контакт не состоится. Представьте, что робот должен привести свой захват в контакт с предметом, но сенсоры избегания препятствий настаивают, что такое движение вызовет столкновение и препятствуют ему. Конфликт между двумя задачами закончится тем, что рука застрянет или будет дёргаться туда-сюда, одновременно пытаясь схватить предмет и избегая его. Беспилотные автомобили столкнутся с той же проблемой, если система избегания препятствий не позволит им, например, встать на зарядку. Иными словами, наступает момент, когда эту систему приходится отключить. Избегание препятствий нужно, чтобы робот не представлял опасности для человека, но нужны также и податливые захваты, чтобы при намеренном физическом контакте тот происходил безболезненно. Самое простое решение добавить кроме мотора в руку робота пружины либо искусственные мышцы, о которых говорилось ранее. Но как насчёт осязания? Мы все уже знакомы с сенсорными экранами, Можно ли использовать их на роботах? Человеческое осязание осуществляется за счёт нашего самого большого органа кожи, сложной трёхслойной структуры из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки. В ней содержится огромное количество рецепторов давления, вибрации, текстуры, температуры, а также болевых рецепторов. Через нервные волокна они связаны с центральной нервной системой, в том числе мозгом. Поэтому всё наше тело покрыто сенсорной системой. Создать такую же кожу искусственно в ближайшее время не представляется возможным. Но инженеры активно работают над тем, чтобы покрыть роботов более простым сенсорным материалом, своего рода кожей. Изначальная идея заключалась в том, чтобы снабдить жёсткий корпус робота набором сенсоров, а не надевать кольца с ними на каждый сегмент. Однако у сенсорной кожи есть немало преимуществ. В неё можно встроить гораздо больше сенсоров, даже в сравнении с человеческой. Она безопаснее при контакте, а также приятнее на ощупь. Сенсорные экраны содержат электронные компоненты, реагирующие на давление пьезоэлектрические элементы, сделанные из материалов, которые вырабатывают электричество при прикосновении. Это электричество подлежит измерению, и в зависимости от места контакта производится определённое действие. Но эти сенсоры металлические, Они не гнутся. Для искусственной кожи используются пластики и другие мягкие материалы, которые можно натянуть на робота любой формы. Это означает, что находящиеся в них чувствительные элементы тоже должны быть тянущимися. Соответственно, учёные взялись за разработку мягких сенсоров. Обычные металлические устройства без специальных приспособлений не поддаются сгибанию и растягиванию. При новом подходе используется так называемая плотная дистрибуция. или нанопроволока, немного похожая на волоски человеческой кожи. Эти элементы встраивают в резиновые и композитные материалы или наносят на поверхность с помощью фотолитографии, когда на субстрате образуется очень тонкий металлический слой. Такая кожа пока существует лишь в виде прототипов, и хотя они демонстрируют прекрасное разрешение и чувствительность, выше чем у человеческой кожи, Требуется ещё большая работы, чтобы успешно интегрировать их в действующих роботов. Как все прочие сенсоры, которые мы обсуждали, они поставляют данные, которые ещё надо проанализировать. Так что распознавание объектов или поверхностей до сих пор остаётся проблемой. Подходы к её решению мы ещё рассмотрим в главе 8. Данное исследование посвящено тому, как заставить технологии работать. Но какова будет роль искусственной кожи во взаимодействии робота с человеком? Японские человекоподобные роботы уже снабжены кожей из латекса, правда, инертной, без сенсоров, реагирующих на прикосновение. Пластиковая кожа телесного цвета может спровоцировать обвал симпатии, о котором говорилось в главе 2, потому что на первый взгляд похожа на человеческую, но при ближайшем рассмотрении отличается от неё. Человеческая кожа морщится по-другому. Её цвет может варьироваться из-за пролегающих под ней кровеносных сосудов, не говоря уже о родинках и шрамах. Но ну и, конечно, она тёплая на ощупь. В одном любопытном исследовании чувствительную кожу робота попробовали использовать в совсем других целях, как интерфейс мобильного телефона. Идея была в том, что телефон сможет распознавать жесты и даже реагировать, если его щекочут. Естественно, большинству людей это показалось пугающим. В отличие от зрения или слуха, тактильные сенсоры нуждаются для включения в контакте с поверхностью. Если представить себе рукопожатие или даже объятие, то станет ясно, что контакт человека с роботом здесь финальный элемент интеракции. Когда пожимаем друг другу руки, мы принимаем сложные решения относительно того, что делать дальше, когда рука уже в движении. Объятие процесс ещё более комплексный. Потому что тут один человек должен держать другого выше, а визави ниже. В обоих случаях такой социальный контакт куда сложнее, чем просто захват статичного объекта. И он весьма непрост для манипуляторов робота. До сих пор все роботы, которых мы обсуждали, были сделаны из металла и моторов. Но почему бы не вообразить себе мягкого, гибкого робота, которого можно обнимать и который будет переваливаться через препятствия? Такой робот куда безопаснее для человека. Развитие мягких сенсоров часть более широкого и активно развивающегося поля мягкой робототехники. Идея которой в том, чтобы делать роботов целиком из податливых материалов, например, резины, полимеров или текстиля. Большая часть разработок в данной сфере основана на биологии и на том, как мобильность, которую мы обсуждали в главе 3, опирается на биомиметику. Это означает, что ученые принимают за образец живые организмы, обычно без позвоночных, червей или осьминогов, и даже растения. Одновременно им приходится полностью пересматривать некоторые аспекты робототехники, от материалов и сенсоров до движения и контроля. Если роботы-змеи, описываемые в главе 3, состояли из отдельных сегментов, причём каждый контролировался отдельно, то мягкий робот больше похож на трубку и контролируется целиком, например, с помощью внутреннего давления жидкости или воздуха либо мягких искусственных мышц, о которых говорилось ранее. Помните принцип степеней свободы из главы 3. Каждая степень свободы контролируется собственным набором данных, и нам нужно шесть степеней, чтобы достигнуть определенной точки в рабочей среде робота. Добавление дополнительных степеней создает избыточность, когда у робота появляется более одной возможности достигнуть каждой точки. Мягкие роботы не обладают отдельными степенями свободы. Можно также сказать, что степень свободы у них не ограничена. Это делает их гиперизбыточными. так как у них неисчислимое количество путей к любой точке в их рабочем пространстве. Следственно, мягких роботов сложнее контролировать. Именно поэтому они до сих пор находятся лишь в стадии разработки. Робот из металла может передвигаться на ногах или на колесах, а мягкий робот – катиться или переваливаться. Однако исследователи из Ельского университета недавно натолкнулись на инновационное решение о перемещениях мягкого робота. Они сделали эластичную кожу с мягкими сенсорами и приводами памяти формы. И продемонстрировали, что эту кожу можно обернуть вокруг ног мягкой игрушки и использовать так, что та будет практически идти или ковылять. Как и с кожей, напоминающей человеческую, многие люди сочли это странным. Исследователи из Йеля рассматривают кожу общей специализации, которую можно будет использовать для перемещения самых разных роботов. Ранее мы уже затрагивали тему узкой и общей специализации. Здесь детально рассмотрим вторую. Инженеры могут производить инновационные материалы и комплексные механизмы, которые, в принципе, предназначены для широкого использования, но это обостряет проблему контроля за ними. Пример тому разработка рук для роботов. Большинство захватов у роботов не похоже на человеческие руки. У захвата два или три пальца, которые раскрываются и сжимаются, а также вращающийся запястный сустав. Иногда захват заменяют на специальные инструменты, либо изготавливают из податливых материалов вроде резины или полимера для особых видов операций. Но если мы поместим робота в свою повседневную среду, он столкнётся с необходимостью повторять наши движения рук. Так может ему всё-таки нужны руки, как у человека? Руки, как ноги, о которых шла речь в главе 3, устроены очень сложно. У каждой нашей руки 27 степеней свободы, и каждую из них нужно контролировать. У каждого пальца 4 степени свободы, а у большого 5, и он работает независимо от остальных. В запястье добавляет ещё 6 степеней. Популярная антропоморфная механизированная рука обладает 20 степенями свободы с прямым приводом, плюс ещё четырьмя с непрямым. Также в ней 129 сенсоров, включая элементы касания на кончиках пальцев, позиционные на каждом суставе, сенсоры сопротивления на каждом приводе и другие, в частности температуры и напряжения. Это шедевр инженерии. Но подумайте, что произойдёт, если добавить две таких руки к подвижному роботу. Сколько числовых данных он будет генерировать? Как быстро сможет обрабатывать их вместе с другими запросами? сколько выработать тепла, сколько потратить энергии. Дальше роботу придётся планировать хватательное движение с помощью руки, к которой прикреплена кисть, и контролировать все степени их свободы. Может быть, лучше научить руку робота конкретным движениям путём передачи изображения с человеческой руки с сенсорами на суставах? Ведь тут, если и вспомнить о механических ногах, робот хотя бы не упадёт. Мы также можем создать библиотеку движений, снятых с человека, например, захват кофейной кружки, и слегка адаптировать ее под разные размеры ручек. Несмотря на то, что механическая рука антропоморфна, она все равно не до конца повторяет человеческую. Поэтому нам так или иначе потребуется карта движений, чтобы передать их роботу. Человеческие руки выполняют много операций, не подвластных машинам. Группа исследователей недавно попыталась повторить человеческую руку более точно. Они начали со сканирования костей верхней конечности и пришли к выводу, что человеческие суставы обычно заменяют механическими частями, шарнирами, петлями и крючками, которые не функционируют как человеческие суставы, особенно на большом пальце. Кроме того, у человека есть мышцы и сухожилия. Рука, которую создали учёные, управляется с помощью переноса изображения с руки человека в реальном времени и копирует многие хватательных движений. Это новаторская разработка, но вряд ли она появится у роботов в ближайшее время. В нейроробототехнике мы можем использовать схожие технологии при разработке устройств для людей с инвалидностью, особенно качественных протезов. Но тут есть парадокс. Многие люди боятся, что роботы захватят мир, а другие утверждают, что внедрение технических новинок в наши тела превратит человечество в нечто другое. Первая группа стоит на идее сингулярности, когда роботы предположительно превзойдут человека, а вторая говорит о трансгуманизме. когда технологии будут преобразовывать людей физически и интеллектуально в своего рода киборгов, в бионического человека. Кстати, обратите внимание, все равно человека. Если не обращать внимание на тревожное эхо Евгеники, окажется, что наши технологические новинки в области протезирования так же несовершенны, как сами роботы. Технологии протезирования в обозримом будущем точно не достигнут подобных вершин. В основном они направлены на то, чтобы вернуть людям хотя бы частично утраченные способности, а не усовершенствовать их. Иными словами, у нас и тут дел по горло. Фундаментальные проблемы энергии, размеров, веса и безопасности никуда не исчезают, хотя новые материалы и источники питания дают неплохие результаты. Прогресс особенно заметен в сфере протезирования нижних конечностей. Применение идей из робототехники стало революцией в дизайне нижних протезов. Современные модели делаются из карбонового волокна с гидравлическими коленными суставами и встроенным микропроцессором для сенсорных данных с протеза. Специальные версии подходят даже спортсменам мирового класса, участвующим в соревнованиях. Это активные устройства, то есть они обладают некоторой степенью автономии. Звучит тревожно, но помните, что автономия ступенчата. Автоматическое предотвращение падений сокращало их количество на 60% в ходе клинических испытаний. Так что благодаря этому пользователи чувствовали себя в большей безопасности, что очень важно. Дав ногам небольшую автономию, пользователи могут, например, пошагово подниматься по ступенькам, как люди без протеза, а не преодолевать их по одной. Врачам давно известно, что пациенты с ампутированными конечностями часто отказываются от ношения протезов, Исследование, проведённое в США, подтвердило, что до половины людей с ампутированной ногой отказались от протеза, и от 10 до 20% пользователей перестали носить протезы в течение года. Дискомфорт и количество усилий, прилагаемых для ходьбы, стали тут решающим фактором. Новое поколение протезов нижних конечностей решает обе этих проблемы. Их повсеместному распространению пока мешают высокая цена и малая доступность. Как мы уже знаем, руки устроены сложнее, и протезы рук соответственно развиты меньше. Не только их физическая разработка труднее и дороже. Пользователь с трудом учится контролировать их многочисленные степени свободы, хотя эти руки по-прежнему далеки от антропоморфных. Движения рук куда разнообразнее, чем движения ног, которые в основном предназначены для ходьбы. Священным граалем в сфере протезирования является лёгкое интуитивное считывание пользовательского намерения. Какое движение хочет выполнить человек? Существует два способа контролировать протез: простой, но менее удобный, через управляющие механизмы на самом протезе. Руку с несколькими суставами можно фиксировать по-разному, запирая суставы в определённом положении с помощью кнопок, что значительно снижает её функциональность. В наше время пользователь может хотя бы контролировать данные установки через приложение в мобильном телефоне, а не кнопками. У одной модели руки есть контроль жестом, когда пользователь выбирает действие, жестикулируя протезом. Также набор действий может задаваться через мобильное приложение. Другой подход заставить тело пользователя контролировать протез. Если вы подумали о киборгах, то сходство на самом деле небольшое. К мышцам, оставшимся у пользователя близко к протезу, крепят электроды. Они распознают мышечную активацию, которая указывает, что пользователь собирается двигать конечностью. К сожалению, мы пока не знаем, как правильно раскодировать поступающую от них информацию, какое именно движение пользователь собирается совершить. Однако пользователь может сознательно обучиться активации, чтобы в случае с рукой изменять и действия протеза. Наиболее масштабный проект в протезировании – разработка экзоскелетов для людей, парализованных в результате перелома позвоночника. В главе 3 мы узнали, как важно чувствовать сопротивление поверхности при ходьбе. Люди со сломанным позвоночником утрачивают чувствительность в ногах и не могут понять, где находится поверхность, по которой они идут. Тем не менее, для них очень важно находиться в вертикальном положении и делать упражнения, пусть даже перемещаться им неудобно. Обычно таких людей закрепляют в электрическом экзоскелете и ставят в специальную раму, как ради безопасности, так и потому, что движениями ног пользователь управляет с помощью рук. Это далеко от полной мобильности с использованием экзоскелета и не поможет людям с тетраплегией, у которых парализованы в том числе руки. Кроме того, пользование экзоскелетом очень утомительно. Недавние работы, проведённые во Франции, пока что в качестве эксперимента, продемонстрировали, что существует и другой путь. В этом эксперименте пользователю с тетраплегией вживили сенсоры между мозгом и кожей там, где находится моторная кора, контролирующая движения. Как и с мышечными сигналами, специалисты пока не смогли понять, какой именно сигнал вызывает определённое движение. Но пользователь, проявивший невероятное терпение, 2 года тренировал декодирующий алгоритм, снимающий данные с сенсоров и превращающий их в моторные команды. Он делал это в графической симуляции с аватаром, который вместо него ходил и прикасался к различным объектам. Наконец, он испытал алгоритм на реальном экзоскелете. который для безопасности был подвешен к потолку и успешно прошёл в нём около 150 м, используя графическую симуляцию за образец. У этой методики определённо есть потенциал, но высокая стоимость и количество усилий являются пока преградой для её широкого использования. Другая область исследований, развивающаяся быстрее, чем медицинская, занимается экзоскелетами для замены тяжёлого ручного труда на предприятиях. Многие задачи здесь повторяются, но автономный робот с ними всё равно не справляется. Сюда можно отнести подъём тяжёлых грузов или долгое нахождение в наклоненном положении. Экзоскелеты обеспечивают человеку большую гибкость, силу и выносливость, как у промышленных роботов. Преимущество такого индустриального применения в том, что экзоскелеты перемещаются мало и потому не представляют опасности. Военные экзоскелеты находятся в стадии испытаний, но они должны функционировать в куда более сложной среде, в том числе на разных ландшафтах и без возможности немедленной подзарядки. Американские военные испытывали разные модели, часть которых охватывала руки и ноги. Русские и американцы тестируют также футуристические полноразмерные экзоскелеты, одновременно защищающие тело. Неудивительно, что у таких сложных конструкций возникают серьёзные проблемы с энергоснабжением. Мы говорили о них в главе 3. Очень неприятно будет в гуще боя понять, что у тебя сел аккумулятор. Менее сенсационными, но более распространёнными являются частичные медицинские экзоскелеты, обычно для рук или ног, которые применяются при реабилитации после инсульта. Упражнения для такого восстановления обычно длительные и повторяющиеся. И для мотивации пользователей экзоскелеты подключают к компьютерной игре, своего рода разновидность графического обучения из французского эксперимента, описанного ранее. Такие экзоскелеты относительно недороги и в основном приводятся в движение мышцами пользователя, поэтому с ними не возникает проблем контроля, о которых упоминалось ранее. Эта глава подтверждает, что даже снабдить мобильного робота антропоморфными руками со способностью к манипуляции на данный момент не представляется возможным. Зато кое-какие элементы из современных разработок могут быть очень полезны. И в этом ещё один посыл данной аудиокниги.